Глава двенадцатая. Резко отступив в сторону, разворачиваюсь. Элоранар пристально на меня смотрит. «Я ничего не трогала!» Его глаза черные, взгляд пробирает до дрожи, трепещущие ноздри, напряжённые желваки, подавляющая аура. Вроде зол, но ощущение словно и не зол. Странное, глупое. Он будто смотрит сквозь меня — скользит взглядом от лица к ногам и снова к лицу. Пушинка, взобравшись по моей руке, окутывает шею щекотным мехом и шипит. «И трогать? Не собиралась», — тише добавляю я. «Нестерпимо хочется посмотреть, где охрана, но страшно отвести взгляд от Эларонара. Словно он хищник, и надо неотрывно следить, чтобы не пропустить момента нападения. Вся его напряжённая фигура, обещание бросится на меня». Снова шипит Пушинка. «А что ты собиралась делать?» Поведя плечами, Лоранар убирает руки за спину и застывает в чуть расслабленной позе. «Решила изменить ложечкам?» «Я просто зашла спросить». «О чём?» Продолжая внимательно смотреть, Эллоранар склоняет голову на бок. Мурашки бегут по спине. Такое чувство, что он меня не просто раздевает, а разделывает на мелкие куски. Приподнявшаяся пушинка утыкается макушкой в мой подбородок, коготки мягко упираются в декольте, Элоранар опускает взгляд на мордочку и поднимает бровь. «И почему твоя козявка шипит?» «Это я должен шипеть и негодовать, что вы без спроса подошли к моей коллекции. В этом кабинете должен возмущаться только я!» Он вытаскивает алое с оранжевыми блёстками перо, и указывает на нас. Жду объяснений. Я просто хотела спросить. От напряжения голос срывается, я тяжело сглатываю, пытаясь подавить страх. Просто хотела узнать, не находил ли ты магическое перо с надписью «За пятьдесят лет безупречной службы». Скинув голову, прищурившись, Элоранар кажется подозрительным и надменным. «Учитывая твой возраст, перо явно не твое» и у тебя нет местных родственников, которым оно могло бы принадлежать. На каком основании интересуешься?» «Так...» Отступая ещё на пару шагов, Элоранар насмешливо кривит губы. «Миссис Боббинс, библиотекарша, потеряла своё перо. Вот я и подумала, что...» Он выше задирает бровь, тёмным взглядом то ли предостерегая, то ли подначивая обвинить его в воровстве. Подумала, что, возможно, ты нашёл его и не знаешь, кому вернуть. Элора Нар широко улыбается, но в глазах его остаётся странное недружелюбное выражение, какое-то напряжение. «Такая хорошенькая девушка и такая совершенно несносная. Если бы не исследование Алина, решил бы, что в тебе течёт драконья кровь, на худой конец оборотническая. Его ностри трепещут, словно он принюхивается. И никогда не видел этого пера. Тебе лучше уйти. Воспоминание о заплаканных глазах миссис Боббинс не даёт тренуться к двери, а окутывающий шею тёплый мех, боевая готовность пушинки, вселяет странную уверенность в своих силах. Возможно, ты изо за всех происшествий просто запамятовал. Он отрывисто смеётся. «Я не настолько стар, чтобы жаловаться на память». Элоранар, не глядя, вставляет ало-оранжевое перо в один из держателей. «Да, пожалуй». Покусывая губу, провожаю взглядом перо. К счастью или нет, но оно приземляется в серебряный держатель, в котором торчит знакомое перо. Начало надписи закрыто фиксатором, но «ед безупречной службы» видно отчётливо. И шрифт тот самый, и форма, Меня окутывает жаром, исходящим от подступившего Эллоранара. Когда я поднимаю голову, он уже смотрит на перо миссис Боббинс. Наши взгляды встречаются, его глаза черны, как ночь, ни единой золотой искорки радужек. Я отступаю, пячусь медленно, пока не натыкаюсь спиной на твёрдый край витрины с перьями. Под шипение опушинки Эллоранар медленно, чеканя шаг, надвигается на меня. Останавливается рядом, втягивает ноздрями воздух, чисто рефлекторно вскидываю колено, но коленную чашечку пронзает такой болью, словно я ударила камень. Эларонар вопросительно смотрит на мою ногу, потом в искажённое мукой лицо. «Ты что-то хотела сделать?» Н «Ногу сломать», морщась, сжимая ушибленное колено. «Ты, конечно, правильное место выбрала, но больно двусмысленное. Я и обидеться могу». «Что там?» «Ты с мужской анатомией не знакома?» «За консультацией лучше обратиться к пока ещё мисс Клэренс. Советую сделать это скорее. Потом ей, может быть, немного не до этого». Растирая колено, осознаю, почему женщинам нужно усиливать тело, прежде чем связываться с драконами правящих семей. Там же всё железное. Чуть наклонившись, Элоранар опирается на витрину сбоку от меня. Пушинка вытягивается выше и почти утыкается в его подбородок. Витрина тихо потрескивает под драконьими пальцами. «Я всё думаю», — интимно тихим голосом начинает Элоранар. «Чем ты так привлекаешь моего брата?» «Лучше спроси у него». Шагаю в сторону. Свободная рука Элоранара тоже ложится на витрину, замыкая меня в плен. Паника накатывает одуряющей волной. Сердце бьётся в горле, и через этот трепещущий комок проталкиваю слова. «Мне надо идти». «А мне показалось, ты никуда не торопишься». Он скользит взглядом по лицу. Я почти ощущаю прикосновение к скуле, прикрытому пушинкой подбородку, губам, другой скуле, шея. Я лишь хотела сказать что если вдруг увидишь перо с дарственной надписью, его надо вернуть в библиотеку или сказать, что оно у тебя, чтобы миссис Боббинс не переживала. Какая сердобольная девочка. Витрина снова похрустывает под пальцами Лоранара. Ты ради любого страждущего готова в логово дракона залезть или по каким-то признакам выбираешь достойных? М? Скажи-ка мне, милая, сладкая девочка Лера. Его дыхание так раскаляется, что согревает мое лицо. На шипящую пушинку он совсем не обращает внимания. «Хм!» Намеренный недокашель перекрывает шипение пушинки. Вздрогнув, Элоранар отталкивается от скрипучей витрины и разворачивается к нагруженному папками секретарю. Тоненький халан кажется хрупким, но взгляд — острейшая сталь. «Надо подписать бумаги!» Бесцветно роняет слова Халан, но в напряжённой тишине они обрушиваются на нас, как лавина. Элоранер отступает ещё на шаг, Халан обращает свой кинжальный взгляд на меня. «Что угодно?» «Мне кажется, он тоже дракон исправящего рода, иначе как объяснить исходящее от него ощущение силы? Мой возможный союзник. Я выпаливаю». «Если вдруг увидите перо с надписью «За пятьдесят лет безупречной службы», верните его миссис Боббинс, она очень переживает». Халлен обращает леденящий взгляд на стол, на то самое перо. «Нет». Элоранар прикрывает его собой. «Оно мое». Опешив от его наглости я восклицаю. «Не твое». «Мое, мое, мое». Схватив перо, Элоранар отступает за стол. Склонив голову точно норовистый бычок, Халлен подходит к столу и, перехватив папки одной рукой, протягивает освободившуюся ладонь. «Мое!» Эллоранар прячет перо миссис Боббинс за спину. «Оно мое! Она о нем не заботилась, оставляла лежать без присмотра, не в витрине. И зачем ей такое перо?» От изумления у меня открывается рот. «Старший принц оправдывается перед секретарем?» Хален просто смотрит, не меняя каменного выражения лица. Элоранар шагает в одну сторону, в другую, словно хочет сбежать. Морщится, жалобно смотрит, но это не трогает его секретаря. "Дай", ударяет по нервам голос Халена. "Я вздрагиваю. Это несправедливо". Скривив лицо, Элоранар вынимает руку из-за спины и с любовью оглядывает перо. "У меня ему было бы лучше". Оно такое хорошенькое, эти буковки. Под неумолимым взором Халана он поглаживает надпись. Надеюсь, арендар не так сильно увлечён своей коллекцией, чем бы она ни была. С видом обиженного ребёнка Элоранар отворачивается и, не глядя, вкладывает перо миссис Боббинс в узкую ладонь Халана. Тот на каблуках разворачивается ко мне и протягивает добычу. Осторожно забираю горячее перо. Это все? холодно уточняет Халлан. «Да, спасибо». Киваю, и пулей выскакиваю в коридор. Двери за мной закрываются с чётким щелчком, гвардейцы стоят по бокам на вытяжку. «Пьюф!» выдыхает пушинка и бессильно свисает с плеча. «Спасибо, моя маленькая». Поглаживаю её по голове и застываю. Пирота я получила, но как его вернуть, чтобы меня в краже не заподозрили?» Если вернусь в библиотеку без причины и после найдут перо, это будет выглядеть подозрительно. Попросить бы Халана отдать похищенное, ему же ничего не будет. Но страшно подходить к тому, кто Арендара так строит. И ведь Халан мелкий, тощенький, а одним взглядом усмиряет. Передёрнув плечами, направляюсь к выходу. И тут мне приходит просто великолепная идея, что не просто можно, а нужно попросить в библиотеке, ведь теперь мой интерес к теме объясним. Спрятав перо миссис Боббинс в сумку, я почти бегом направляюсь в библиотеку. Перед входом в обитель скорби по перу перевожу дыхание и невольно задумываюсь. А Элоранар будет из-за потери страдать? «Драконы безизбранных крайне привязаны к сокровищам. Может, я нанесла старшему принцу непоправимый моральный ущерб?» Нервный смешок срывается с губ. «Эти драконищи такие необычные!» Впрочем, среди людей тоже встречаются безумные коллекционеры. Пока иду к стойке, снова вспоминаю, как Халлен с видом матерого дрессировщика отнимал перо. Похоже, не в первый раз изымает потыренное. Наверное, даже клептомания даже у драконов с их тягой к сокровищам не одобряется. А может, Элоранару нужны именно краденые перья? Вдруг риск оказаться застуканным за непотребным, неотъемлемая часть коллекционирования. А потом Элоранар, разглядывая трофеи, вспоминает, как уводил их у хозяев. Облокотившись на стойку одной рукой в сумке среди меха пушинки, нащупываю перо миссис Бобинс. Глядя в заплаканные глаза, как можно безмятежнее произношу. «Нам на лекции о культе бездны рассказывали о видящих. Я бы хотела почитать о них подробнее. Есть какая-нибудь тематическая литература с моим уровнем допуска?» «Есть», — похоронным тоном подтверждает миссис Бобинс и повторяет демонстративное медленное поднятие с места и неспешное вышагивание к стеллажам. «То что надо?» Оглядываюсь. Редкие студенты, среди которых знакомые Аники с живым цветком в тёмных волосах, старательно переписывают что-то из книг и в мою сторону не смотрят. Стремительно присев, засовываю перо под стол, вплотную к ножке, чтобы оно не сразу бросалось в глаза. Моментально выпрямляюсь. Теперь понять, кто из заходивших сегодня студентов его подложил, будет невозможно. Конечно, подозрение может пасти на меня, но лишь как на одну из многих. Выдыхаю со странным облегчением. Вроде ничего особенного не сделала, а так хорошо на душе. Миссис Бобинс долго ходит среди стеллажей, но меня согревает мысль о скором завершении ее страданий. Когда она направляется к стойке, принимаю подобающий ее настроению мрачный вид. Процедура заполнения формуляра повторяется. Я расписываюсь за величайшую потерю столетия некого Гаруфа. Не слишком толстый томик в сумку с пушинкой не помещается, и я прижимаю его к груди. «Спасибо. Через неделю вернуть», — велит миссис Боббинс и убирает формуляр. «Если ничего не случится, за неделю точно все прочитаю». Открыв дверь в комнату, сразу натыкаюсь взглядом на спину Ники. Она сидит у стола в эркере и, что-то делая руками на уровне живота, приговаривает, чавкая. «Кушай, кушай!» Конвульсивно дергается торчащий из ее бока белый хвост. В голове мгновенно вспыхивают предупреждения о прожорливости порождений бездны. «Аппетите, Ники!» «Кажется, она кого-то смачно ест. Животом!» От инфаркта меня спасает то, что Ника оборачивается, открывая мохнатую кошачью задницу и колбаску с чавканием обгрызаемую этим кошаком, знакомым, белым, пушистым. Он тоже поворачивается, показывая демонические, абсолютно чёрные от века до века глаза. Сглотнув колбаску, повелитель бодро восклицает. «Привет, красотка! Скучала по мне?» «Ага» так сильно, что треснула бы по голове Томиком в величайшей потери столетия. «Ника, ты держишь в руках чудовище!» — предупреждаю я. «Но он такой миленький!» — Ника бесцеремонно приподнимает котищу. «Просто прелесть!» Стянув с ноги туфлю, бросаю ее у входа, а вторую перехватываю покрепче и, замахнувшись, направляюсь к черноглазому чудищу. «Я сейчас покажу, какой он миленький. Я ему покажу прелесть!» Ника таращит глаза. Наглый котяра соскакивает на стол. Туфли я почти достаю его, но повелитель перепрыгивает через меня. Разворачиваясь, ношу вазочку с печеньем, но дверь заперта. Предатель хвостатый не уйдет. «Стоять, подлюка!» Сбрасываю сумку на пол, всучиваю книгу обалдевшей Нике. «Чего?» Повелитель дико оглядывается. «Ты чего такая бешеная?» «Ты сказал, что ложечка нужна!» «Нужна!» Он ловко увертывается от брошенной туфли. Подхватив ее и вторую, я с двумя орудиями наступаю на пятящегося к балкону кошака. «Тебе она нужна, предатель облезлый!» «Хорошая у меня шерсть!» вздыбливается он. «Это была плата за помощь!» «Ты сказал, мы все вернем!» «Цыжу я!» Клялся, что дыгон даже не заметит. Не клялся, а лишь говорил, что он не заметит. Это разные вещи. Туфля летит ему в нос, но повелитель отскакивает. «Ну что ты такая злая? Плохо кушала, мало спала. Изверг!» От второй туфли этот козлина кошачий тоже уворачивается, но она врезается в диванчик. «Убью, гада!» Бросаюсь в гардеробную за сапогами, но там есть кое-что получше. «Веник!» «Тебе конец, мурло драное!» С веником наперевес бросаюсь в погоню по комнате. «Давай без оскорблений!» — голосит повелитель, ловко избегая веника. «Я же с миром!» Он проскакивает мимо и ныряет под стул Ники, но я надвигаюсь. «Я дружить пришел!» — голосит повелитель. «С такими друзьями врагов не надо!» Ныряю на колени, чуть не сбив Нику со стула и как копьём ударяю веником, но повелитель проворнее. Не знаю, насколько бы времени хватило ярости бы носиться за мохнатым, безответственным идиотом, но встревоженные его воплями охранники отворяют дверь, и повелитель скрывается между их ног. «Неблагодарная!» — вопит он, улепётывая по коридору. «Всё нормально!» поясняю гвардейцам и отправляюсь ставить веник на место. Увидев раскрасневшееся лицо в зеркале, заодно приглаживаю выбившиеся волосы и захватываю халат. Ника, глядя на меня, задумчиво произносит. «Предположим, теперь я понимаю, почему тебя определили в боевые маги. Не понимаю, почему ты бегала за ним с веником. Надо было магией прижать». «А ведь точно...» Нервно смеясь, скрываюсь в невзрачной ванной комнате. Приводя себя в порядок, замечаю, что несколько страз-лепесточков на ногте отслаиваются и вот-вот оторвутся. Я закидываю ногу на раковину. Педикюр ещё держится, но это явно ненадолго. Жалко. Какое-никакое о воспоминании о доме. Вздыхаю и отколупываю стразы вместе с кусочками лака. Интересно, здесь есть средство для снятия лака? Лак есть? Можно восстановить покрытие магией. С этим вопросом возвращаюсь к Нике. Отложив печенье, она внимательно разглядывает мои ноги. Затем стразы в моей ладони. «Думаю...» — тянет Ника. «Каким-нибудь заклинанием можно назад присоединить. Или органическим клеем. Его в лавке можно купить». «Что за органический клей? Дорогой?» «Не очень. Им сцепляют края ран, чтобы остановить кровотечение, так что из-за него ноготь точно не отвалится». Она поднимает взгляд на меня. «А зачем ноги так украшать? Их же никто не видит. Или это что-то ритуальное?» «У нас есть обувь с открытыми пальцами, а на руках такое делают чаще. Это просто украшение для себя и чтобы привлечь внимание». Разглядываю свои ногти. Не помешало бы ими заняться, а то скоро потеряют приличный вид. «Мужское?» — улыбается Ника. «Угу. Ну что ж, давай сходим в товары мисс Глории, посмотрим клей, а оттуда уже в столовую. Пара-пара!» Ника улыбается шире. «Я невольно принюхиваюсь, но пахнет она хорошо». Улыбка Ники гаснет. «И ты туда же! Нет, у меня порождения бездны, нет! У меня просто аппетит хороший!» «Прости», — едва сдерживаю смех, до того забавное у неё выражение лица. «Меня каждый второй спрашивает, даже профессор Санаду не упустил случая пошутить». Её щёки заливает румянцем. «Сам профессор Санаду!» — сказал, «боится, что я его съем». «Лучше ты его, чем он тебя». Похлопываю её по плечу. «Фуф!» Раскрасневшаяся Ника хмурится, но тут же начинает смеяться. «Нет, он слишком большой». План посетить товары мисс Глории обрушивается запиской на двери. «Уехала за товаром». «И хорошо», — Ника потирает руки. «На ужин». Её весёлый ажиотаж увлекает и меня, а желудок сжимается, призывая ускорить шаг. Обострённая голодом обоняние улавливает запахи еды за десяток метров от двери в столовую. Я прибавляю шаг, А вот Ника идет все медленнее. Сквозь распахнутую гвардейцами дверь, войдя в царство божественных ароматов, я пожираю взглядом еду в мармитах. На меня опять все смотрят. Но я этого почти не замечаю. Железной хваткой вцепляюсь в поднос, и только тогда замечаю странное выражение лица Ники. Себе поднос она берет с каким-то похоронным видом. Что-то случилось? Пытаюсь поймать её взгляд, растерянно скользящий по чужим подносам. Ника тяжко вздыхает. «Мне потребуется твоя помощь!»